Глава 13. Толкнув калитку, оказался во дворе родного дома. Наконец-то. Двор оказался пуст, ни отца, ни родительниц, так это и понятно, никто меня не встречает. Все при деле, все при работе. Пройдя чуть вперед, я услышал всхлипы и плач задним из сараев. «О, и что это за дива? Что плач, маленькая? Кто ж тебя обидел?» Скрестив руки на груди, обратился к сестричке, которая сидела на скамейке, уткнувшись в колени, Или лила слезы. Она резко подняла голову, я даже заметил, как у нее меняется выражение лица. Братик, братик, раскинув руки в мою сторону, ломанулось неумытое чудовище, и, уткнувшись в меня и обняв, начала хлюпать носом. Ну, ну, чего разрыдалась Серёва? Я начал поглаживать ее по голове. Братик, братик, спаси, ты сможешь. Уа-ва! Уа. Ты сильный, ты как прадедушка. Ты сможешь вылечить, уа! И вновь слезы из глаз, которые она размазывала. После слов сестренки я весь напрягся. С отцом что случилось? Я внимательно посмотрел на сестричку. Не. И вновь растирает сопли и слезы по лицу. С матерями все хорошо. Да, спаси его, братик, а? Ты сможешь. И снова в сопли. Да что ж ты за такая? Сказывай нормально, что случилось-то. Кого спасти? Крист, он. Он меня от волка спас, а сам умирает. А мне тетя со двора одной запретил уходить? А вдруг Крист умер уже, а? А сам отец где? Отец, они со вчера ушли на охоту. Вдруг еще волки есть рядом. Хм, понятно. Получается, на тебя напал волк, а Крист тебя спас, и он ранен. Где ж ты волк нашла-то? Я его не находила, он сам нас нашел. В лес пошли грибы и ягоды. Я на край поляны отошла, волк из леса. Я ничего не успела, а он как прыгнет. «Я думала, все. А там Крист». И сестренка опять разревелась. «Они сцепились, у него нож был, и он волка убил. Но сам умирает. Братик, спаси его, ты сможешь, я знаю. Я постараюсь, ведь он спас мою маленькую сестренку и выйти рукавом ее мокрое лицо. А маменьки где? За домом плетут. Меня прогнали, сказали, что я мешаюсь. От моих слез все нитки испортятся. Вот». «Ты здесь посиди, я пока до них схожу». И, сделав шаг от нее, точно с этой истерикой забыл. Порывшись в мешке, я достал приготовленные для сестры гостинцы, деревянную шкатулку, в которую положил статуэтку коня, а сверху еще и наполнил сухофруктами. «Это тебе», — я протянул подарок сестренке. «Благодарю, братик», — она открыла шкатулку и подняла глаза. «Но ты все равно спаси Криста и шмыгнув носом, добавила. Только спаси, и мне ничего больше не надо, и я не буду безобразничать. Правда, правда, братик. И в этих детских зеленых глазенках было столько надежды и веры в меня, словно я одним прикосновением смогу его излечить. Я же говорил, что постараюсь, и, чмокнув щечку, отправился к родительнице. Пройдясь по подворью и обойдя дом, обнаружил маму вместе со Смеляной возле уличного очага, где, как и сказала сестренка, они пряли пряжу из льна. «Здравствуйте!» «О, Яромирушка вернулся!» Мама отложила прялку и подскочила с лавки, обняла меня и поцеловала. «А мы гадали, когда ты вернешься? У нас здесь волк объявился, чуть варну в лесу не задрал. Да холоп ее оттолкнул. Вот его волк и подрал, но он его убить смог. Ужас!» Смелена после того, как поздоровалась со мной, на рассказе мамы сжала губы. «Слышал, варна уже рассказала все. На подворье сидит?» — подала голос Миляна. Да, там ее встретил. — Вот вам гостинца и шетцена привез и отдал им отрезы ткани. — Спасибо, сынок. Мама меня вновь поцеловала. — Пользуется, пока отец не видит. — Для вас и выбирал. Женщина развернули ткани и начали ее осматривать. — А отец скоро вернется. — Они вчера ушли, как окрестности обойдут, так и вернется. Думаю, что к обеду должен. — Понятно. Мы с Варной тогда в Холопскую сходим, Кристо глянем. Варна переживает. — Да что этому холопу сделается-то? Покусал волк, ничего страшного. И Смеляна махнул рукой. — Конечно, сынок, сходите, — кивнула родительница. Отходя, я был несколько удивлен, знал, что для Смеляна большинство людей делится на несколько категорий, семья и все остальные. Но чтобы настолько прохладное отношение, я бы даже сказал пренебрежительное к человеку, который спас твоего ребенка, нет, я этого совсем не понимаю. — Да, статус Холопа, ну и что? Он закрыл ее своим телом, и сейчас при смерти. Должна же быть благодарность, но ее нет. Вернувшись к сестре, я поинтересовался, а заботится ли кто о раненом. Тятенька Неждане вроде велел за крестом смотреть. — Понятно. Ну, пойдем посмотрим, как твой заступник себя чувствует. Взяв за руку сестренку, мы двинулись. Холопское фактически поселок в поселке, и почти у каждой семьи так непритязательные домики, стоящие рядом с другими хозяйственными постройками. Подойдя к домику Криста, нежданно я рядом не обнаружил, да и вообще никого, хотя по пути я видел наших работников. И где же нежданно? Что-то не видно. Она же должна следить, или и Крист вовсе не здесь. Она, она, я слышала, как тятенька ей говорил присмотреть. Распахнул дверь, и мне в нос ударил запах крови, пота и мочи. Увидев Криста, только и смог выдать. Ну, ни хрена себе. Он лежал на лавке, ничем не укрытый. Такое ощущение, что его как положили, так он и лежал. В окровавленной одежде, которая уже покрылась курочкой и присохла краном. «Крист!» — рванула сестренка. «Куда?» Спустя шаг я успел ее ухватить за плечо и дернуть немного назад. Не хватало, чтобы она его растормошила. Ему и так пришлось несладко. «Отпусти меня, отпусти!» Сестренка начала вырываться из моих рук и всячески легаться, не слушая моих слов. Подхватив ее, вытащил из домика и захлопнул дверь. «Ты что творишь, ягоза мелкая? Ты его добить хочешь? Не ты ли просил его спасти, а?» Раздражение так и плескалось у меня. «Ты видишь, что он ни жив, ни мертв, дух еле в теле держится. Иди, подергай его, чтобы раны открылись!» Сестра замерла и даже не знала, что сказать, а спустя мгновение у нее вновь полились слезы. А, братик, прости, прости, спаси его, братик, цыц! Я прикрикнул на нее. Сейчас идешь до дома, приносишь кувшин прохладной колодезной воды и небольшую чистую тряпочку. Ну, что замерла? И я подтолкнул ее. Дождавшись, когда сестренка унесется, я вновь открыл дверь и взглянул на Криста. Ну, нежданно! ну тварь и скотина, с раздражением зарядил кулаком по двери. Никакой заботы о Кристе я не видел, его просто бросили умирать. Распну сучку. Продышавшись, я успокоился и шагнул внутрь. Нащупал пульс у Криста уже хорошо жив. Весь бог ему разворотили, и рука разорвана, досталась бедолаге. Положив ему руки на грудь, я опустил силу жизни, помещение озарил зеленый свет. Направил в Криста свою силу, его тело начало жадно ее впитывать, словно губка. — Хватит пока, дружок, — потратил десятую часть своего резерва. — Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты продержался. Подергав ткань одежды, присохла и хорошо присохла. Надо будет сначала водой пройтись, возможно, размокнет и будет легче снимать, да и раны чистить надо явно. — Братик, вот! — в помещение ворвалась вихрем сестренка. «Молодец! Давай сюда!» Из кувшина сам глотнул водицы, «Хороша!» «Тряпка чистая, на первый взгляд, пойдет!» Достав нож, вспорол ее, а дальше надорвал, и в моей руке оказался небольшой лоскуток. «Так, теперь иди сюда!» И приоткрыл немного рот Криста. «Вот так, держи! Ага!» Аккуратно наклонив кувшин, я тихонько начал пытаться поить раненого. «Глотает! Это хорошо!» И лоскут не понадобился, а то мне казалось, придется тряпочку мочить и через нее уже поить Криста, словно соской, как маленьких детей. Все, хватит пока ему. Пойдем на улицу. Я подхватил мелкую, а то она вновь застыла возле холопа и, словно боясь, провела пальчиком по его бледному лицу. «Все, пусти меня!» И сестренка стукнула меня кулачком. Там тятенька вернулся, я видела, он в ворота заходил. «О!» «Это хорошо, сестренка, очень хорошо». Неожиданно из-за угла на нас вывернул нежданно «Ба, вот это встреча! А мы и не ждали уж и не чаяли сварный тебя здесь встретить. А вот ты здесь, красивая!» Голос был нарочито весел. Нежданна стояла и пучила на нас глаза. Я же оглядел ее прищуренными от злости глазами. Молодая девушка лет двадцати в простом платье, шикарная коса цвета зрелой пшеницы. А мои кулаки то сжимались, то разжимались от злости. Я это? Тебе что было сказано? Смотреть за Кристом? Тебя где носило? Голос стал на тон ниже, еще и стих. По хозяйству, а что ему сделать? Он все равно не жилец. И, пожала плечами словно ничего не произошло. И вновь этот взгляд с ухмылкой, который она спрятала. А ведь ты тогда на меня так же смотрела, радуясь и видя, как отец меня наказывает. А я ведь тебе ничего не сделал плохого. Не жилец, вот оно как. Я словно прошипел эту фразу. Ярость и злоба уже били в голову прямо в темечко, и меня всего трясло. Это была последняя капля, довела паскуда. Тварь, ты кем себя возомнила? Крик вырвался из меня, и ладонь с оттяжкой летит в голову, сбивая на землю. Не жилец, не жилец. Я хватаю ее за волосы и тяну за собой к домику, к раскрытому проему, в котором во мраке виден раненый крест, который просто умирал, брошенный в одиночестве. Нежданно же давай завывать белугой. От ее крика ярость словно еще больше распалялась, как я не пытался ее сдерживать. Нет, это была уже не ярость, а ненависть к этой суке. Схватив ее второй рукой, я подымаю. «Тебе что было сказано? Следить за ним? А ты что, паскуда?» Она начала вырываться у меня из рук. «А, пусти!» «Раз отец тебя пару раз драл, хозяйка себя здесь возомнила, а?» И, не выдержав, я приложил ее головой, точнее лицом, а не доски. Из разбитого носа и появившихся ран хлынула кровь. «Может, и мне сладенького тебя перепадет, а? Нежданно!» «Братик!» Я еле услышал голос сестры. «Пошла вон, холопка!» И отбросил ее от себя. «И лучше мне на глаза не попадайся, тварь!» «Какая же она тварь!» «Довела, довела все-таки до белого коленя. Все хорошо, Варна, все хорошо. Подай ту репицу. Я же прикрыл глаза, успокаиваясь и пытаясь прогнать злобу, что меня одолело. «Вот, держи. Спасибо, сестренка». Приняв протянутую ткань, я обтер руки. «А правда, что отец нежданный?» — раздался вопрос, неожиданный вопрос. «Нет, то по глупости да по злости сказано. Забудь и не трепись, почем зря, хорошо?» Я серьезно на нее взглянул. Сестренка, только насупившись, кивнула. «Пойдем до отца, после того, как я с ним поговорю, ты останешься в доме и не мешаешь, а я буду лечить Криста, и ты вечером его увидишь». Придется сильно поработать, и не хочется отвлекаться. Добро. Ты его вылечишь, братик, я не буду мешать, правда. А неждать не надо было мамкам просто сказать, да тятеньки, ух, ба, они ее наказали. Сестра высказала свое мнение о происшествии. Возможно, сестричка, не смог сдержаться. Она лишь хмыкнула. Если бы не ты, я сама бы ей зенки выцарапала. И что удумала, Крис не жилец. Вот Белебеня, он обязательно выздоровеет. И сестра сжала свои кулачки. «Мда, вот не завидую теперь нежданя. Устроит ей сестра веселую жизнь. Ну и черт с ней, сама виновата, дура». «Конечно, ведь о нем моя сестра заботится». Я ухмыльнулся. «Хотя, если вспомнить, каким взглядом сестра смотрела на Криста, то, похоже, она влюбилась». «Ладно, с этим потом разберемся, с любовью этой». Вернувшись на наше подворье, отца застали за концом трапезы. «Сын?» — кивнул он мне и протер рукой усы. — Сказывай, как сходили, что видел. В Шетцине с прадедушкой были, в храме три главы были, по торгу прошлись. Мне прадедушка тул со стрелами подарил. На судилище были, там состоялся суд богов. Победителем вышел Говша, прадедушка Разняк к нам в гости его зазвал. Там уйти некуда было, все родичи полегли. Отец нахмурился немного и свел брови. — Справный вой? — Справный. Я кивнул. Показывай, что там за тул такой. Сходив до своих мешков, которые так и не разобрал, принес отцу показать подарок. Осмотрев его истрел, он выдал свое заключение. Справный, справный. А о том, что у нас случилось, думаю, прослышал уже. И он кивнул на сестренку. Да, отче слышал, как охота на волков прошла. Да какая охота, он махнул рукой. Порыскали по лесам, да и все, не было иных следов, кроме того волка. Видать, одиночка или изгой, то ли от голода, то ли от чего еще напал. Да и с матером Крис бы не справился, тем более тем ножечком, которым только воробьев пугать. Тятя, смотрел я Криста, он может не выжить. Ха-ха, лекарем, что ли, заделся, а ли травницей выживет, не выживет. «Может, и выживет, только вот что я подумал, отец!» Я взглянул в его глаза. «Ежели не выживет, не дело, чтобы он холопом ушел. Пусть вольным уйдет!» «Вольным, говоришь?» Взгляд отца был пристальный. Я же не отводил свой. Он хмыкнул и ударил ладонями по коленям. «Дело, сын!» «Говоришь, надо бы на его отблагодарить. Пусть то воля будет. Достоин!» «Обожди!» И отец, поднявшись, ушел в дом. Сестра тут же ко мне подбежала. «Неужто тятенька Кристо волю даст?» «Видимо, Варна даст. Будет твой спаситель вольным, словно ветер». Сестра нахмурилась, а ее лобик сморщился. «Тогда, ежели он вольным будет, он уйдет, да?» В ее голосе я различил нотки грусти. «Куда он от нас денется-то?» Я подмигнул. А спустя пару минут появился отец, неся в руках боевой нож в простых ножных ножнах с деревянной рукоятью. «Пошли!» — только и сказал отец. — Я направился вслед за ним, и чуть отставаешь, шла варна. А ты куда это направилась? Тебе что было сказано? Ни шагу с подворья. — Тятенька, — протянула просящим тонким голоском сестрица. — Я же с вами вместе. — На подворье шагай. Без тебя справимся уж как-нибудь. Сестрица огорченно повернула назад, хоть плакать не начала, и то хорошо. Проводив ее взглядом, я устремился догонять отца, который широкими шагами шел в Холопскую. Открыв дверь в дом, где лежал раненый, отец немного постоял, вглядываясь в Криста, а после шагнул за порог. Я же взглянул на Криста, живой и дышит ровно, это хорошо. А то были опасения, что нежданно что-нибудь вытворит эдакое. — Я Велерат, вольный человек, владеющий Холопом Кристом, начал говорить отец. Дарую ему свободу от холопства, отныне он вольный человек, сказано при ведаке, сыне моем Яромире. За поступок же его и смелость дарую ему нож, пусть он ему служит и в мире, и на войне. Отец аккуратно положил нож на грудь Криста. Выйдя из дома, отец вздохнул. — А неждано, где? Ей было сказано смотреть за ним, и отец кивнул в сторону раненого. — Не справилась она с твоим наказом, — я пожал плечами. — Вот оно как, — отец задумчиво протянул. — Выпарю. Я уже ее наказал, отец? — ну что ж, тогда надо кого-нибудь кликнуть, пусть за Кристом присмотрит. Да пойдем, дела еще есть. — Отец, я разберусь, да и сам немного за Кристом присмотрю, попробую помочь. И, подняв ладонь, выдал немного силы жизни. Отец хмыкнул с одобрением, а после положил на мгновение руку на плечо и молча отправился в сторону дома. Развернувшись, я шагнул в избу. Ну что ж, настало время волшебства. Уперев руки в боки, я рассматривал раненого. Сильно пострадала левая рука и немного правая. Также раны имелись на боку и на ноге. О степени повреждений судить не могу. Рассмотреть тяжело в полутемном доме. Да еще и запекшаяся кровь и разорванная одежда. Крист был без сознания. Прикоснувшись к нему, я почувствовал, что у него был жар. Его еще и трясло всего. За прошедшее время, я надеюсь, хоть парочка процентиков моей силы восстановилась. Положив обе руки на грудь, я опустил свою силу, не сильно усердствую, одна десятая, как я чувствую. И хватит, не стоит все и сразу. Выйдя на улицу, я свистнул, надеюсь, сейчас прибежит парочка помощников, одному несподручно будет. И действительно, спустя пару минут подошли двое наших холопов. Первым пришел Дороги, мужик уже в возрасте, с седой бородой, он старший над холопами. И фактически член семьи, несмотря на статус холопа, и именовал я его не иначе как дядюшка Дороги, работящий и неизлобивый по характеру. Он был семейным, а его жена и дети тоже считались нашими холопами. Другим же был Хотон, его отец выкупил за мешок зерна, когда тому еще и десяти зим не было. Сейчас уже молодой и здоровый мужчина, слегка за двадцать. О, а я думал, кто здесь озорует, а это ты, Яромирушка. Старик по-доброму мне улыбнулся. Да это я, дядюшка Дорге. А у нас, видишь, какое несчастье. Он кивнул на Криста и горестно вздохнул. Хорошо, что с сестренкой твоей все в порядке. Это да, но я здесь для того, чтобы помочь Кристу. Хорошо, коли так, а то он точно жив. Хотон стоял к порогу и принюхивался. Кажись, мертвичиной попахивает. Дорги быстро метнулся в дом к Кристо, а после оттуда раздался его голос. «Я тебе дам, Арясина, мертвичина, ему тут пахнет. Думай хоть маленько, что языком мелешь. «Ну так это того!» — смутился Хотон. «Жив Крист, жив, но, судя по всему, плохо и действительно может умереть. Мужики, это не сестра, здесь кривить душой нечего». Вот и попытаемся его спасти. «А чего делать-то надо мной?» Дорге почесал свою бороду. «Хм, я задумался, чтобы правильно сформулировать то, что мне надо. В общем, нужен длинный стол, чтобы можно было положить на него Криста на улице. Где-то я видел такой. А чак разведите воды теплые и ткани почище. Так, еще мазь бы лечебной. Если не найдете, к матушке моей пойдите, у нее должна быть». «Ну, про стол я понял, про который ты говоришь, а мазь моя варила, видел, так что есть. Сейчас все сделаем, да и ткань найдем». А спустя пару минут притащили стол, грязный и замызганный, но подходящий. «Пойдет, воду сети, тряпку, все это смыть». Получив необходимое, я заставил хота напомыть стол. Зайдя с ним в дом и подняв лавку, на которой был крест, мы его аккуратно переложили, перенесли, переложили на стол. Дождавшись, когда мне принесут котелок с теплой водой и тканью, я начал омывать раны Криста. Одежда, пропитавшаяся кровью, тяжело поддавалась. Частично удалось кровь смыть. А также пришлось накрывать тканью и поливать водой, в надежде, что хоть частично отмокнет. Рвать присохшую к телу одежду было страшно, а вдруг раны откроются. Я же не врач. Так что предварительно я срезал все, что смог, и даже ножом поскоблил. Но все же в некоторых местах пришлось срывать, и, естественно, раны открылись, и брызнула кровь. Если на ноге и правой руке были видны следы укусов, и раны не казались страшными, то вот бог был разорван, шмат мяса висел на тонкой полоске кожи. Левая рука пострадала сильно, она была разворочена клыками волка и напоминала фарш. Взяв нож, я отрезал мясо, висящее на боку креста. Рана открытая, плохо... Зажившая, возможно, туда попала грязь или еще чего похуже. И что мне с ней делать? Антисептиков нет. Прижечь? Может, стоит. Я смотрел на открытую рану. Прижигать надо. Все же, мало ли, какая зараза попала. Шут, его знает, как правильно или неправильно. Я тяжко вздохнул. На левой руке и на ноге точно придется прижигать. В раны раскаленные лезвие совать. Я по-другому их прочистить от заразы и не смогу. А ежели не прижигать, а так мазью намазать? Неизвестно, поможет ли в таком случае моя сила. Или раны заживут, а внутри гнить начнет, что хуже только будет. Не буду рисковать. А вот с руки левой точно плоть срезать придется, много и на живую. Я в этом месиве ни черта не разберусь. В голове крутилась какая-то мысль про антисептики, а ухватиться сразу за нее и не смог. Точно, старый дедовский способ, моча. Можно и ей воспользоваться и сбоком тоже, прежде чем залечивать рану. Да не совсем эстетично, зато практично. Хотя можно же и другим средством. Точно-точно, здесь оно всяко должно быть. «Дорге! Дядюшка Дорге!» – я закричал. «Аюшки!» – и он выглянул из-за избы. «Не надо лечебной мази пока что, дегать надо березовый. Еще нож нужен с узким лезвием, шириной в палец или в полтора» деготь ты есть, а вот нож такой, даже и не знаю. Может, лезвие где сточилось или выправили, вот и получилось такой». М «Да...» — только он молвил и почес свой затылок ушел. Спустя пару минут Хотен принес котелок, исходящий паром, внутри которого была ткань. «Прекрасно, конечно, только на кой он это все приволок? Хоттен, ткань сейчас достань и повесь сушится, гляди только, чтобы она на землю не свалилась» или не заморалась сделаем и он вновь утащил котелок я лишь улыбнулся дождавшись когда дорги принесет туй сок с дегтем, я на него посмотрел хотя в нем ничего не понимаю Дегать и дегать, воняет тянется словно клейкая масса надеюсь подойдет нож же который мне также поднесли подходил лезвие длиной сантиметров девять у основания ширина сантиметра два которая сужается к концу Было видно, что он точно и переточенный не один десяток раз. Промыв и накалив, я вернулся к раненому. «Дядюшка Дорги, держи Криста. Выдохнув и собравшись силами, я ввел нож в рану от клыка, который уходил в тело на пару сантиметров, и сразу ощутил запах паленого мяса. А Криста свела судорога, у меня же затряслись руки. Это не гоблина, дубиной по башке месить. Я переживал, волновался. Искренне хотел спасти Криста и не оставить калекой. Нож в сторону, на рану кладу руку и пускаю силу жизни, а сверху залить дегтем. И так с каждой раной от длинных клыков, после второй у меня перестали трястись руки, и я смог сосредоточиться. Остальные же раны прочистил горячим ножом, а там, где мне казалось есть нагноение, я срезал плоть. Следом пошла рана на боку, я срезал кровавую корку, не дрогнувшей рукой, а потом силой жизни закрыл кровотечение и также сверху положил деготь. А вот с рукой я не спешил, примеряясь, как и что делать, не хотелось срезать какие-нибудь жилы или еще что-то важное. Перетянув тканью предплечье, чтобы снизить кровоток, и крест не истек кровью, пока я его латаю, хотя внутренне мне казалось все это каким-то зверством, И хорошо, что он без сознания, а то я бы даже и не знаю тогда, что делал. Выдохнув и прикрыв глаза, я вновь про себя проговорил, что спасаю ему жизнь, как могу, как умею, и что кроме меня больше некому. После первого надреза из руки капли крови брызнули на траву, и у меня ушли все сомнения. Надо быстро и четко все сделать. Нож так и мелькал в моей руке, чистя раны и обрезая шметки рваных мышц. Спустя несколько минут, хотя мне казалось, что это длится вечность, приложив руки к открытым ранам, я в который раз воспользовался своей силой, оставив в источнике чуть больше десятой части. Ведь мне с утра опять лечить его. После чего наложил слой дегтя на переставшие кровоточить раны, я сделал повязки. Я был весь в поту, а рубаху в прямом смысле слова можно было выжимать. Стянув ее, я сполоснулся в едва теплой воде и смыл кровь со своих рук, а другой котелок просто опрокинул на себя. Холопы же смотрели на меня с удивлением, а в глазах дядюшки Дорги еще и читалось уважение, или мне просто хотелось его там увидеть. А что самое главное, после всех моих измывательств Крист был жив, он дышал. Переложив вновь его в избу, а перед уходом напоив, отправился домой — Сил у меня оставалось немного, так что я просто рухнул на кровати и забылся богатырским сном. Утром же, еще не до конца продрав глаза, я рванул в Холопскую проверить Криста. Возле его дома, на откуда-то притащенной лавочке, меня встретила сестра, которая спокойно сидела, крутя в руках подаренного ей деревянного коняшку. — А ты что здесь делаешь? Тебе что вчера отец сказал? Он разрешил Кристу сходить. «Ну, сиди тогда, раз разрешил». Возле лежанки Криста стоял наполненный кувшин, хотя я прекрасно помню, что вчера всю воду из него потратил. «Это я его поила», — раздался голос сестры. Откинув покрывало, я обратил внимание, что штаны Криста отсутствовали, а его гениталии были укрыты отдельно, да и видно было, что его протирали. «Это тоже ты?» — я кивнул на больного. «Не, холопки». И Варна грустно вздохнула. Приложив руку к Кристу, я понял, что жар спал. Надеюсь, это хороший признак. Ухаживать я погляжу, за ним взялась. А как же? Тогда одорги найди, пусть гуся зарубит, да бульон сварит не сильно соленый. Этим бульоном поить его будешь. Мяса не давать, а он жевать не сможет, а бульон можно. Поняла? Я оглянулся на сестру. Хорошо, только и кивнула она, сразу убежав. Ощутив внутри себя источник, я понял, что сила частично восстановилась за ночь. Если полностью источник восстанавливается за двое суток, то в среднем за 12 часов восстанавливается в 25%, и вчера где-то у меня одна десятая оставалась, по ощущениям и по подсчетам. Должно быть где-то процентов 35, может больше. Так что вновь наложил на креста руки, и сила жизни растекалась по его телу, По примерным прикидкам потратил одну пятую от наполненного моего источника или 20%. Проверив раны под повязкой, толк то один дёгут и видно, марки он, эх, весь перепачкался, пока снимал. Так что сверху нанес просто новый слой. Надо будет для левой руки Криста накладку какую изготовить или лубок, а то очнется явно будет пытаться руками махать. А этого не хотелось бы. Вернувшись на наше подворье, я увидел, что отец проверяет кольчугу. Рядом с ним находилась другая его сбруя. Понятно. Скоро отбудет нести их храмовую стражу. На следующий день, ближе к обеду, очнулся Крист, о чем известила меня радостная Варна. У нее в глазах плескалась радость. Ухватив за руку, она потащила меня к больному. Расхваливая мои лекарские таланты, Крист был бледен и слаб. «Еще бы! Чего еще ожидать?» Остальное мое лечение свелось к тому, что я наполнял утром и вечером его силой жизни. Да раны смазывал, поначалу дегтем, а после лечебной мазью на травах. Сообщил ему новость, что он отныне не холоп, а вольный муж. Мне казалось, он обрадуется. Вот только я ошибся. «Мне теперь уйти надо будет, да, Еромир? В голосе его была грусть и тоска, словно мы его выгоняем. «С чего ты взял такое, дурашка?» Захочешь – уйдешь, захочешь – останешься, то твое дело. Ты теперь сам за себя решаешь. Никто тебя не гонит, останешься – дом справим, да с хозяйством поможем. А может, ты вовсе у нас будешь работать. Правда? В его голосе была надежда. И я понимал, отчего. Вот только как к этим, вероятно, зарождающимся отношениям с Варной относиться, пока не решил. Отец уже убыл через два дня, как Крис очнулся. Я же остался хозяином, так сказать. А дальше пошло все по накатанной. Единственное, что портило настроение, дожди зарядили. Но выдавались и солнечные деньги. Крис начал уже вставать и ходить, но все же слаб. Правой рукой вполне уверенно двигал. А вот левая еще до конца не зажила. Пальцами шевелить может и хорошо. А вот сгибать больно, но это и понятно, заживет, разрабатывать придется. После обхода хозяйства ближе к обеду направился к Кристу, хоть и с утра там был, но Варна все время там крутится и за ним ухаживает. Крист хоть парень и с головой, но мало ли. Подходя к Колобской, я услышал голос мамы, повернув за угол, увидел гостя, которого совсем не ожидал застать.